Глава тридцатая. Бессонная ночь. Яна. Мы стали зависимы. Друг без друга немыслимы мы. Немыслимо близкие теперь я и ты. Стас Пиеха и Рина Дубцова зависимы. Вы где, Еноль? Раздается голос Жени, как только принимаю от него вызов. Я сейчас подойду к вам. Мы на нашем месте, любимый. Отвечаю мужу и прячу в карман кофты мобильный. День выдался ясным и теплым. Сидя на лавке, подставляю бледное лицо под теплые лучи яркого солнца. Люблю принимать солнечные ванны. В парке сегодня немного людно. Я, Тим и еще несколько молодых мамочек с колясками. Тимка, как и обычно, выпросил очередную прогулку. Последние два дня я неважно себя чувствую. Под тяжестью живота ломит поясницу. Малыш вот-вот должен родиться. Жду не дождусь этого дня. Женя так вообще ходит весь на иголках. Тысячу звонков за день. Женя так вообще ходит весь на иголках. Тысячу звонков за день. Каждый мой ох и вздох воспринимают как чрезвычайную ситуацию. Ян мама, Ян мама, смотри, как я умею! Выкрикивает Тимохо, карабкаясь наверхушку канатной горки звезды. Тим, не нужно! Пропускаю удар сердца, когда качнувшись, он едва не падает вниз. Не лезь так высоко! Не пугай меня, Тим! Не солвусь! Не бойся! Меня папа подстлахует! Папа, папа, смотри, как я могу! Я уже большой! Тимоха, спускайся ниже! Раздается за спиной приказ Жени, сын! Янки нельзя волноваться. Он весь в тебя. Выдыхаю с облегчением, когда руки мужа обнимаются спины огромный живот. Ищет приключения на пятую точку. Ты ему многое позволяешь, Жень. Хочешь сделать из него ботаника? Губы касаются моего виска, щекоча теплым дыханием. Ёжусь от щекотки, поворачивая голову лицом к нему. Нет. Ну вот и отлично, малышка. Как тут поживает наш младшенький футболист? Сегодня Егор Евгеньевич на удивление тихий, растягивает довольную улыбку, накрывая ладонями его кисти. Может уже решил родиться? Ну, как ты себя чувствуешь? ПААА! Тим с громким воплем все-таки срывается вниз, зацепляясь ногой за переплетение каната, повисает на нем у самой земли, едва не ударяясь головой. Тим! Горло прорезает мой вскрик. Женья бросается к нему, вытаскивает напуганного ребенка из селков и, пошатнувшись, прижимает к своей груди. Я растерянно смотрю на широкую спину мужа, обтянутую белоснежной рубашкой. Слева под лопаткой внезапно начинает растиваться большое алые пятно. Жень, Женечка, что с тобой? Откуда кровь? Шепчу в панике. Выстрел не звучал, все случилось внезапно. Мои ноги становятся ватными, не сдвинутся с места. Женя, он будто не слышит меня. Медленно опускается с сыном на колени, а я, испытывая шок, не могу вдохнуть и пошевелиться. Мое тело, прошитое ледяным ужасом, начинает покрываться колючей корочкой льда, по спине сползает липкий пот. Нет, нет, нет! Как в бреду повторяю, вертя головой. Нет, о Боже правый, нет! Резко проваливаясь в пропасть, прихожу в себя на кровати. Мокрое от пота тело сотрясает мелкая неконтролируемая дрожь. В голове до сих пор эхом звучит мой крик. Лихорадочно хватаюсь ладонями за живот. Плоский. Беременность мне приснилась. Всё было настолько реально, что приходится в отчаянии сжаться калачиком и тихо проскулить. Я никогда ещё не была так счастлива, как в этом грёбанном сне, до того самого жуткого момента, который перевернул во мне душу. Это сон, уверяю сама себя. Это всего лишь очередной сон. Сглатываю слюну, испытывая невероятную жажду. В полумраке повисает тишина, нарушаемая лишь моим шумным дыханием. Я здесь одна. Женя. Первая мысль начинает пульсировать в висках. Где он? Что с ним? Я оглядываюсь по сторонам. Тусклый свет луны, освещая его половину кровати, лишь подтверждает мои догадки. Он не пришел ночевать в спальню, что совершенно неудивительно после того, как я сбежала из бассейна, бросив его одного в неудовлетворенном состоянии. Задержавшись на несколько секунд у выхода, слышала, как гонщик прыгнул в воду охладиться, отбрасывая одеяло в сторону и включая ночник. На комоде замечаю подаренный им букет цветов. Он вытащил их из коробки и поставил в вазу с водой, чтобы не завяли. Значит, приходил сюда. Сердце снова начинает биться не в такт, неприятно покалывая. Только решил держаться подальше от ущербной. Вечером я уничтожила все его мечты. Они рухнули, как многоэтажное здание небоскрёба, покрываясь столбом непроглядной пыли. У гонщика появился повод передумать и вернуться к жене. Может быть, она одумается? Кто ж их поймёт, эти звёздные семьи? То они разводятся, то снова сходятся. Знакомая Викторией два раза с мужем разводилась, в конечном итоге родила двойню, и у них образовалась крепкая семья. Многие женщины решаются на рождение ребёнка, чтобы удержать мужчину рядом. Женя настолько одержим статусом отца, что стоит ему намекнуть о возможности, и он ухватится за неё, как только выпадет удобный случай. «Хватит, Яна, с отчаянием прерываю себя». Вся ситуация, в которой я нахожусь, выглядит слишком дерьмовой. После кошмара едва прихожу в норму. Страх из сна все еще нависает надо мной, окутывая спину холодком. Прогоняя из души нравственные терзания, решаю подняться с кровати, переодеться в сухую одежду, умыться прохладной водой и отправиться на поиски мужчины, чтобы удостовериться в том, что Женя где-то неподалеку спокойно спит. Без устрашающих пятен крови. Утолив жажду водой из под крана, поправляю на себе ночной тунику и выхожу из нашей спальни. Ближайшее место, где есть вероятность его обнаружить, это комната Тима. Осторожно толкаю прикрытую деревянную дверь. Мягкий свет от ночника тотчас проливается в сумрачный коридор, освещая меня и пространство. Не ошиблась. Наблюдают два спящих тела на детской кровати, и как ребенок радуется своей находке. В груди расползается довольно приятное щемящее тепло. Его снова потянуло к сыну. Если так и дальше будет продолжаться, они привыкнут друг другу быстрее, чем можно было бы предположить. Да их уже водой не разлить. Тим все реже спрашивает об Андрее и чаще интересуется Женей. А когда гонщик плей едет, я хочу с ним поиграть. Ян, звони Зени. С улыбкой на губах делаю несколько шагов вглубь комнаты и замираю, молча рассматривая спящих мужчин. Гены пальцем не задавишь, это точно. Слепой бы только не заметил явное сходство между ними. Продавив макушками подушки и подставив согнутые в локтях руки под головы, мужчины спят на животах в одинаковых позах. А одеяло сползло с Жени и запуталось в ногах, оголило великолепно прокаченное тело с рельефными мышцами. Каждый раз, когда смотрю на него, в животе оживает щекотливое чувство, будто кнутру прикасаются сотни мягких кисточек и вырисовывают там замысловатые узоры. Переключаюсь на ребенка, чтобы больше не поддаваться соблазну и не желать чужого мужчину. Тим сладко посапывает, одетый в смешную бежевую пижаму для девочек с принтами единорогов. Сколько трудов стоило мне облачить его в эту одежду, один бог знает. Похоже, ему не холодно, но внутренние материнские инстинкты вынуждают на цыпочках подойти к краю кровати и попытаться укрыть хотя бы его. Ян, неожиданно доносится хриплый отоснаг голос Жени, ныряй к нам в серединку. «Что?» — то, едва дыша, замираю с зажатым одеялом в руке. «Как он услышал? Я же так тихонечко старалась, как мышка, в общем. О, боже, прости, я не...» «Долго думаешь, малыш? Хотела тебя будить?» Добавляю растерянности в словах. «Сейчас...» «Не знаю, зачем я это делаю?» Забираюсь, как дура, к нему в кровать. Может быть, Тим придает спокойствие и уверенности в том, что мы все-таки сможем... Просто хотя бы немного отдохнуть, а может быть, потому что во сне испытала шок и боюсь засыпать в одиночестве. Скорее эта причина является одной из первых. Почему ты здесь? спрашиваю, укладываясь поудобнее к нему спиной. Кровать не слишком широкая, придется потесниться. Решил немного остыть. Женя обнимает меня со спины, укладывая мою голову к себе на плечо. Укутывает одеялом. Рядом с тобой я бы хрен уснул. Прости, я испортила наш вечер. Шепчу едва ли не задыхаясь от туму помрачительного уюта, которое ощущаю каждой клеточкой своего тела. Значит, будет еще один и еще. Сон нашепчет в затылок, поднимая в моем теле миллионы покалывающих искр. Жень. Хочу рассказать ему про сон, но почувствовав прикосновение его горячих губ на затылке, тут же теряю желание о чем-либо говорить. Замолкаю, наслаждаясь теплом мужского тела. Засыпай, Янка. У меня утром полно важных дел.